Глава 21. Ближе к вечеру Марк стал суетиться и собираться к прастам. После сделки они набрали домой много вкусностей, отметить успех. Он еще успел повозиться с созданием фильтра. Нужно было придумать удобный каркас. Современные сигаретные фильтры сделаны на основе пластикового ацетатного волокна целлюлозы. Из него изготавливают элементы одежды, им заменяют шерсть, А еще ацетатное волокно целлюлозы хорошо для электроизоляции. Круг применения широкий. Был. Для создания новых материалов в этом мире нужна химическая лаборатория и инструментарий. Так что его фильтр обречен стать бумажным. Марк подумал, что разработку быстро переймут табачные торговцы. Нужно что-то еще. Этот вопрос остается нерешенным. Сейчас надо выработать тактику лечения дворянского сыночка. До Ваабиса он добрался в повозки их соседей. Тамошний глава семьи отвозил какой-то хлам на оптовую продажу. Проблемы начались, когда он вошел в комнату Ли Праста. Тот играл с огромным псом. Когда пес клал хозяину передние лапы на плечи, то становился одного с ним роста, под метр восемьдесят. Жуть! Марк остановился на пороге и пытался держать себя в руках. Он слышал, что собаки чувствуют человеческий страх, и поэтому всеми силами пытался изобразить, что ему все равно. Перед этим алкашом нельзя показывать слабость, поэтому он сжал кулаки и медленно приблизился к приготовленному в углу ростовому зеркалу. «Добрый вечер». Марк встал спиной и старался не обращать внимания на лай гигантского пса, но неожиданно что-то холодное ткнулось в его ухо, размеренно дыша и сглатывая. Марк замер не в силах пошевелиться. Нужно дать себя обнюхать. Наверное, это как ритуал. Признание, что он не опасен для хозяина. «Но «Ну чего ты там возишься?» Раздраженно спросил Ли. «Давай покончим с этим. Хочу промочить горло». Марк протащил установку с зеркалом на колесиках к креслу, где сидел наследник Прастов. Пес также стоял сзади и нервировал Марка. У Ли был очень усталый вид. Бросалась в глаза борьба с зависимостью. Хотя нет, тут скорее схватка с болью. Он помнил, как мучилась Клэр. «Раздевайся по пояс». Марк решил не миндальничать с ним, не заслужил. И вообще это услуга Вайзу и Клэр, пусть скажет спасибо. Парень обнажил торс, и Марк придвинул зеркало ему между ног, чтобы образовалось отражение половины тела. Он объяснил ему основные принципы, как это делал с Клэр. Только здесь он должен сжимать и разжимать кулак, руку в локте, двигать кистью и пальцами. «Бред какой-то! Как это мне должно помочь?» Ли оторвался от созерцания отражения на Марка. «Что с тобой?» Собака обнюхивала его маленькую ногу. Что будет, если она сейчас вцепится зубами, прямо посередине, там, где коленная чашечка? Инвалид на всю жизнь. Наверное, Ли заметил это напряжение. «Черт!» «Ничего, просто задумался», — соврал Марк. «Мы будем обманывать твое сознание». Кажется, Ли ничего не заподозрил и снова сосредоточился на отражении. «По мне так билиберда. Если через пару дней это не поможет, катись оно все!» «Не поможет? Слишком мало времени. Клэр Куско понадобилось порядка месяца и еще месяц дополнительных занятий после того, как я уехал». «Издеваешься? Да что с тобой? Ты какой-то слишком...» Прост немного подумал. «Расслабься! Может, выпьем?» Хитро подмигнул и спросил с надеждой он. «Нет, спасибо. Придется исключить алкоголь до выздоровления, и я еще слишком маленький». Следующее упражнение Ли делал, сжимая деревянный шарик и перемещая между пальцами стальной стержень. Марк хотел включить больше мелкой моторики. Мы должны это делать четыре раза в день. Обещаю делать все остальное самостоятельно. Можешь приходить только вечером». Доверительно кивнул Ли. Марк никогда не верил таким засранцам. «Ага, как же. Мне придется поселиться здесь. Я уже обсудил это с твоим отцом. Также он дал добро сопровождать тебя везде, чтобы ты оставался трезвым». По подлокотнику кресла сильно ударили. Марк обернулся. «Поверь, мне это тоже не в радость, но я обещал помочь, а значит, сдержу слово». Он снова вернулся к зеркалу, что оттаскивал в угол. Потом, смягчившись, добавил. «Я ни на что не намекаю, но сегодня твой последний день». «Ха, мама, ты слышал? Да, мой хороший, достанем тебе собачий портвейн! Ха-ха!» «Дурацкая шутка, но, похоже, Ли из тех, кто шутит и сам же смеется». «Мама, наш доктор какой-то сегодня грустный, не находишь?» Марк слегка напрягся. Точнее, он напрягся поверх того напряжения, что уже было. Пес гавкнул несколько раз. Затем Ли, посматривая на маленького врача, что-то прошептал собаке на ухо. «Подозрительно». Марк небрежно отходил к двери. Один шаг, другой, главное, спокойно и без резких «Давай!» Собака сорвалась с места с громким лаем. Тут Марк не выдержал и дал деру, сметая стулья в гостиной. «Вот гад!» Из больничной комнаты раздался мужской хохот. Марк спрятался с одной стороны дивана, а собака, подпрыгивая, стояла на другом конце. Зеркаля друг друга, они двигались по кругу. «Кыш, пошел отсюда!» Марк махал рукой. «Фу!» В дверях уже стоял Ли, оперевшийся дверной косяк. Марк зло смотрел на его усмешку. «Как можно так подло играть на чужих страхах? Погоди у меня!» Пес не выдержал и запрыгнул на кровать. Марк столкнул его потоком ветра назад. Помотав головой, пес снова прыгал и прыгал, пытаясь добраться до мальчика. «Нужно запереться в другой комнате». «Нет, так не пойдет». А что, если он будет водить с собой пса каждый раз? Как тогда контролировать пациента? Наверное, Марк сейчас жалко выглядит. Его авторитету конец. Уши со стыда налились жаром. Если он на собственном примере не покажет, что может преодолевать страх, то как может требовать от других терпения и веры в него? Марк прекратил сопротивляться и отошел от дивана. Пес тут же сбил его с ног. Был огромный соблазн поджечь это четвероногае, но он сдерживался, решив, что сделает это, как только почувствует укус. Но этого не было, лишь слюнявый розовый язык, будто салфетка, пытался вытереть ему лицо. Сердце немного успокоилось. «Это же домашнее животное! С чего он так себя накрутил?» Отодвинув немного морду с холодным носом в сторону, Марк слегка коснулся рукой шерсти и неохотно погладил. «Все, теперь дай мне встать!» Проворчал и полностью встал Марк, а собачья голова тут же стала биться лбом в ноги. Он все еще нехотя погладил Мома и вдруг услышал хлопки аплодисментов. Ли успел закурить и демонстративно выдавал овации здоровой рукой и обрубком, а в конце даже насмешливо поклонился. Марк со странным чувством чего-то порвавшегося внутри холодно сказал. «Завтра утром восемь» и вышел из резиденции Прастов. Небольшое тепло расползалось с груди по всем членам. Если бы он был курильщиком, то закурил бы сигарету. Он смотрел на свою левую руку. Пальцы слегка тряслись. Он выжил в борьбе с воруждуком, А тут просто домашний пес. «Скоро будет темно». Вернувшись домой, он, ни о чем больше не думая, повалился на кровать и тут же вырубился. Утром стыд напомнило вчерашним. Теперь у Ли полный карт-бланш на потрунивание. Ладно, нужно больше стараться, прокрастинация отменяется. Марк сел за стол и стал скручивать плотную бумагу. Фильтр можно делать в нескольких вариантах. Трубочка с изогнутой сердцевиной поперек, чем-то напоминающая зигзаг, или просто рулон бумаги без больших щелей. Второй вариант отлично подходил для мелкого табака. Чуть позже он нашел деда Мио и попросил скрутить сигарету с фильтром на пробу. Толстые старческие пальцы с непривычки рассыпали табак, но многолетний опыт взял свое. Сигарета была готова, Марк даже сам дал прикурить. Дым неприятно ударил в нос. Сделав затяжек 10, дед дал добро. «Хорошая штука!» «Правда, оно непривычнее на языке, что, понимаешь?» Сказал Мио, и, вытащив фильтр, затянулся по новой сплевывая соринке. «Вот, видишь?» И радостно задымил дальше. «Сила привычки колоссально», — подумал Марк. «Фильтр выполнял свою задачу, но продать технологию невозможно без демонстрации. А как только Забу увидит изобретение, то тут же откажется и на халяву наварится». «Скопировать много ума не надо». Марк тоскливо перекладывал листочки. «Тогда что? Забыть про сигареты и переключиться на другое? Беф что-то говорил про мануфактуры и работников мальчишек. Если нельзя улучшить товар, может, есть способ ускорить способ производства? Это неплохая мысль. Среди друзей его отца были любители элитного табака, и Марк бывало видел маленькие скручивающие сигареты машинки». Пару раз он держал их в руках. Не особо сложные штуки. Там было два валика, и пространство между ними засыпалось махоркой, валики смыкались, и в загруженную бумагу закатывалась сигарета. Ах да, еще и фильтр туда же погружался. Если сделать несколько таких машинок, то они с ребятами могут обогнать мануфактурное производство. Деньги на скупку табака имеются, а если договориться напрямую покупать с кораблей... Марк набросал первые варианты и спустился позавтракать. После он поговорил с Лавией и объяснил, что в течение месяца будет отсутствовать из-за лечения больного. Найши наказал приходить завтра утром после восьми с анатомическим атласом, который он сшил в одну книгу из кучи листов. Собираясь к прастам, он показал наброски скручивающей машинки Бифальту и попросил обсудить с соседом-кузнецом, сможет ли он сконструировать нечто подобное. «Если справиться, можно даже взять его в долю». «Горг, давай я сам договорюсь. Не нужно никаких долей». Беф казался Марку слишком жадным, но спорить времени не было, и он согласился все отдать на отку брату. Как ни крути, одному сложно. Они попрощались, и через полчаса Марк уже был в дворянском доме. Странно, но вчерашнего пса не было. Перед ним сидел невыспавшийся хмурый Ли. Взгляд безразлично смотрел в пол, лицо было как помятая бумага. От него шел легкий запах перегара. Марк отдал сумку с вещами слуге и подкатил зеркало. Сеанс прошел без эксцессов. Больной послушно все делал, но Марк не обманывался. То ли еще будет. После ему предложили завтрак, но Марк согласился только на чашку чая. Слишком плотно поел дома. Старшего праста не было, а о матери семейства он ничего не знал. Ли лениво запихивал вареные яйца в рот, чавкал, сорил крошками хлеба и хрустел поджаренным до корочки мясом. Сорт Марку не был известен. «Ну и свинья!» Отрыжка подтвердила его умозаключение. Марк отпил немного чая. Закончив, праст направился назад в комнату. Марк за ним. «Ты вместо мама? — раздраженно спросил Ли. «Это моя работа», — огрызнулся Марк. «Нет, правда, я запомнил все упражнения. Можешь катиться отсюда, деньги пришлю слугой». Разместившись в кресле, наследник откинул голову и теперь пускал дым в потолок. Марк старался держать себя в руках. У него и раньше была практика с проблемными пациентами. В больницах люди часто ставят себя выше врача. Они лучше знают. Читали в интернете, в ютюбе смотрели, в журнале «Слесарь плотник» была медицинская статья. «Ваш отец это предвидел. У меня договоренно с ним, а не вами, и я не беру денег». «Умоляю, ты себя в зеркало видел!» Лина насмешливо его осмотрел. Марк искренне не понимал, что не так с его одеждой. «Да, туфли не новые, но качественные. Вполне сносная рубашка, жилетка и брюки». Далеко до аристократических вкусов, но тут выбирать не приходится. У него нет карманного батя-аристократа. Бери деньги и иди купи что-то получше этих говноступов. Ли отсчитал несколько фалеров и кинул на стол. Опять затянулся сигаретой. Хоть человеком себя почувствуешь. Как ты? Спросил Марк. Да. Ли посмотрел ему в глаза и присоединил бычок к кладбищу собратьев пепельнице. «Оставь себе, купишь пару извилин». «Мне кажется, если в мешке проделать пару дырок, выйдет сносней твоего трепья. сузил глаза Праст. «Зачем портить твой головной убор? Так отцу не придется краснеть за тебя на людях». Ли быстро дернулся, но неожиданно расплылся в улыбке. «Это было хорошо!» Он тыкал в него указательным пальцем, как бы пытаясь продолжить фразу. «Да!» Он положил портсигар во внутренний карман и подошел к окну. «Мы идем на рынок. Купим тебе трепья. Целитель Прастов должен соответствовать нашей семье». Ли громко позвал слугу и попросил его помочь одеться. «Я же сказал, мне не нужны твои деньги». «Ну тогда купишь за свои. Одежду нужно поменять». Тут Марк был с ним согласен. Во всей кутерьме дел он забыл про гардероб. Если честно, ему что в том, что в этом мире был безразличен внешний вид, но в кастовом обществе одежда служит критерием благополучия. Пожалуй, стоит сходить. Хорошо. Отлично! Мне как раз нужно купить перчатки! Рот скривился в сумасшедшем зигзаге. Две левые! Раздался протяжный каркающий ни до смех, ни до крик. «Боже, какой же он идиот!» Марк почему-то не задавался вопросом, за что ему оттяпали руку. На рынок они не пошли. В дворянском квартале был свой коммерческий уголок. Элегантные витрины аналогов дорогих бутиков теснились, соревнуясь в бесполезности и дороговизне. Пошли фудухов, тут можно было отследить любую даму. Иногда Марка чуть ли не сбивала с ног. Особенно резкими ароматами грешили стареющие женщины. Он заметил, что сли часто здоровались, иногда знакомые останавливались спросить, почему тот так долго не появляется в гостях, что его везде ждут. При этом каждый нет-нет да поглядывал на пустой рукав, но тему не затрагивал. Складывалось впечатление, что младшего просто покусывают, сканируют, но наследник отвечал, как ни в чем не бывало скаля рот в улыбке как с гуся вода. «Обязательно приду! До скорого!» Распрощался с пухлым мужичком Ли. Отойдя на безопасное расстояние, он выдохнул. «Какое же ничтожество!» Его рука потянулась к воротнику, ослабляя давление. «Давай быстрее найдем, что нам нужно, и уберемся отсюда!» «От поклонников отбоя нет?» «Я немного выпал из светской жизни из-за...» Он приподнял остаток правой руки. «Ну, ты понял». «Ясно». Они зашли в магазин одежды. Марк не знал, чем он отличался от других. «Ну и ладно». «Я хочу сделать заказ на перчатки, а молодому человеку подберите готовое». Ли перевел взгляд заведующего магазином на Марка. «Тебе ведь все равно? Лишь бы дешевле было?» Марк кивнул. «Ну что за человек?» Обязательно нужно каждый раз пытаться унизить. Видимо, конфликтность — это черта его характера, и придется что-то спускать на тормозах, иначе никакой нервной системы не хватит. Детской одежды на него было много. Служащая быстро и тактично объясняла преимущества выбранной модели. Марк подобрал себе две пары туфель, пару новых брюк разных цветов, четыре рубашки, пару жилеток, шесть пар носков, небольшое пальто. Также он взял местный утепленный головной убор, напоминавший фуражку или кеппи темного цвета. Он решил, раз уж зашли, то следует сразу взять все необходимое. Шопинг не для него. Марк всегда терялся в этой атмосфере тряпок, бесконечной примерки и принятия решения. Ли давно сделал заказ и смотрел, как вокруг его доктора пляшут две соблазнительные барышни. «Поаккуратней с ним, девушки!» «Этот будущий сердцеед присматривается к добыче!» «Не слушайте его, пожалуйста!» «Почему городит чушон, а стыдно должно быть другим?» Легкий аромат свежего ухоженного женского тела витал в воздухе. По улыбкам можно понять, что такая манера не оскорбляет их. «Когда вырастешь, буду ждать тебя, маленький воришка!» Отчетливо прошептала одна из них на ухомарку. Ли тут же разразился пошловатым смешком. «Мой пацан!» И ударил по заднице проходящую кучерявую брюнетку. Та ли шойкнула и поспешила прочь. «Возможно, местные дамы сами разновидности одежды». «С вас 127 фалеров». Мысли резко вернулись в материальные сферы. «Что? Вот за это?» Видимо, на лице Марка все было отчетливо написано – Поэтому Ли достал кошелек и положил на стойку. «Нет, стой, я сам!» Марк опомнился от удара и принялся тормошить карманы. С собой у него было лишь 50 фалеров. Заведующий как-то странно на него посмотрел. Подобострастие на секунду сменилось злорадством, но профессионал контролировал свои эмоции. Девушки, стоявшие сзади, куда-то испарились. «Мне не хватает». «Да ладно тебе, Гурк, я добавлю!» «Нет, я не могу принять от тебя денег». «Вот упрямый!» Ли немного подумал. «Ну, давай я тебе одолжу, а? Пришлешь потом кого-то из дома с деньгами и отдашь. Что скажешь?» Звучало приемлемо, но все равно брать деньги у Ли как-то не хотелось. Марк чувствовал, что это неправильно. Его спутник рассчитался с продавцом, и они собрались на улицу. «Стой! Помоги мне с этим!» Марк кивнул на горы тряпья. «Еще чего!» — надменно сказал Ли. «Я тебе что, носильщик? Не видишь, у меня одна рука!» Он помахал ей перед лицом Марка. Тот смирился и попросил упаковать все в пару сумок, купленных там же. Выйдя на свежий воздух, они проложили курс назад в резиденцию «Прастов». По пути Ли предложил перекусить, и они завалились в ресторанчик для богатеньких. Элитарность здешних мест могла дать фору любым заведениям из прошлого мира. Сервировка, столы, обслуга, живая музыка, интерьер — все пахло фалерами. Здесь любили доноров денег. Марк прикинул, что не сможет поддерживать такой уровень жизни в течение месяца. Лечение бесплатное. «Пока он носится с этим дворянчиком, деньги не заработаются сами собой. Может, стоит подоить богатенького буратино? С него станется!» Им подали напитки, мясные закуски и меню. Марк будто читал хоррор. «Ты пока выбирай, мне нужно в уборную!» Ли вышел из-за стола и немного поболтал с недалеко стоявшим официантом. Ему указали направление. Ли обернулся и кивнул Марку. «Ну что сказать? Цены в 10 файлеров за куриный суп. Это, на секундочку, тысяча буханок хлеба». В винную карту Марк боялся заглядывать. Чтобы не увеличивать свой долг на астрономическую сумму, он искал относительно дешевые блюда. За три файлера порция салата, сок из трех фруктов за 5 септ, куриные крылышки в соусе, название которого Марк как ни старался, не мог выговорить «за два файлера». И на гарнир – королевское гороховое пюре за один фалер. Он определился с заказом и посмотрел на свои баулы у вешалки с верхней одеждой. Это вынужденная трата. Ему нужно качественное шматье, если он хочет и дальше контактировать с купцами и аристократией. Мир хоть и другой, но человеческая натура везде одинаковая. Ему пришла в голову пара деталей для сигаретной машинки. Но где же этот Ли? Марк подозвал официанта и спросил о своем спутнике. Тот непонимающе осмотрелся и подозвал коллегу. Марк задал ему тот же вопрос. «А, вы о господине Ли! Он оплатил заказ и вышел с другого входа!» Марк застонал и откинулся в кресле. «Мразь!»